Глава тридцать «Не надо, Нинуша», — повторил молодой человек, — «она не отстанет». Сонькина упала на стол. Но «Ну откуда ты взялась на нашу голову? Сама не понимаешь, что наделала. Им же опять бежать придется». «Кому?» — быстро спросила я. «От кого? Куда?» Лазамат подошел к столу и опустился на табуретку. Мне придется рассказать правду. Никогда, — решительно возразила хозяйка квартиры. Азамат вздернул подбородок и попросил. Свари лучше кофе. Потом посмотрел на меня. Вы ошиблись в самом принципиальном моменте. Мы с Агатой не любовники и никогда ими не были. Я видела вас сидящими на диване на складе, — перебила его я. Слышала ваш разговор. Агата вас целовала. Верно. Только поцелуй был в щеку. Не очень сексуально, да? — спросила Замат. Мне пришлось кивнуть. Художник взял чашку, поданную ему Сонькиной. «Странно, что такая умная и образованная женщина, как вы, ведет себя, как старая сплетница на лавке у подъезда», — продолжал парень. «То это простительно такая реакция, но вам...» «Мы сагатый брат и сестра...» «Разговор наш не имел ни малейшего отношения к ее мужу, а касался нашего личного врага Амина и его единственного сына». «Брат и сестра?» — повторила я. «Ну, предположим, я вам поверила. Но тогда у меня возникают вопросы. Вашу сестру зовут Агата Хашимова?» «Конечно», — преспокойно солгал Азамат. «Она родилась в Казахстане?» Не успокаивалась я. «Верно», — подтвердил молодой человек. «А как ваша фамилия?» Чуть ли не пропела я. «Понимаю, куда вы клоните», — безо всякого волнения ответил Азамат. «Я Уголбеков. Мать Агаты вышла замуж второй раз. В этом браке на свет появился я». «Но это не мешает нам...» «Это не мешает вам безостановочно врать», — не выдержала я. Агата Хашимова скончалась, едва прожив на свете один месяц. Она, ее родители и остальные дети погибли в пожаре. И чтобы не выслушивать очередную порцию роскозни, я скажу. Имя Агата не характерно для Казахстана. И другого человека с таковым там нет. Назовите ее настоящее имя. Она тоже у Голбекова». «Ой, молчи!» — испугалась Нина. Потом повернулась ко мне. Произошла ошибка. Агата жива, но ее папа с мамой утонули. Скончались от ожогов, поправила я. Ну да, ну да, закивала Сонькина. Их нет, а Агату ошибочно сочли мертвой. Мне стало смешно. А Замат же буркнул: "Нина, не надо". Хорошо, я расскажу правду. Пожалуйста, нет, взмолилась Нина Егоровна. Иного выхода я не вижу, вздохнула Замат и торжественно заявил: "Я Настоящий король лангшмейцев, прямой потомок Сауда Справедливого, Агата, моя старшая сестра. «Доброе утро, ваше величество», — не удержалась я. Азамат вдруг рассмеялся. «Обращайтесь ко мне просто, сир. Как бы вы сейчас ни ехидничали, благородной крови во мне не убавится». «Послушайте меня», — сказала хозяйка квартиры, «без предвзятости, спокойно, не перебивая. Я говорила вам, что в конце 20 века Диаспорой в Павловске стал руководить Амин, которого прозвали злой. Я поняла, что мне все же придется выслушать историю народа Ланки, а Сонькина продолжала вещать без остановки. Лакшмейцы уважительно относятся к своему главе. Естественно, слово «король» сейчас звучит редко, но старейшина обладает почти безграничной властью. Ему подчиняются, с ним советуются по разным вопросам и по сию пору лечатся его настойками и другими снадобьями. После памятной войны в начале XX века, той, что расколола народ Ланки на две неравные группы и привела на трон Амина I, никаких масштабных скандалов в диаспоре не случалось. А с развитием научно-технического прогресса обитатели Павловска мало-помалу начали общаться с разбросанными по всему миру родичами. Вражда, раздутая некогда шаманом, давно сошла на нет. Короля Сауда вспоминали добрым словом, Амина I уважали. Но потом, когда главой общины стал очередной Амин, ситуация сильно изменилась. Жители Павловска ахнуть не успели, как оказались в рабах у потомка шамана. Непонятно, как новый руководитель диаспоры стал законным владельцем земельных угодий, на которых ланки не одно столетие выращивали свои овощи-фрукты. И теперь они все не хозяева наделов, а арендаторы, вынужденные платить немалую цену Амину. Местный рынок, куда приезжают покупатели со всей округи, Тоже теперь собственность Амина Злова. Главный Лангшмиец тесно дружит с администрацией района, с начальником полиции, депутатами и другими богатыми знаменитыми людьми. На берегу реки сын Амина построил гостиницу, куда приезжают отдыхать в основном мужчины, к услугам которых предоставленная охота, рыбалка, баня и прочее удовольствие. Ясное дело, с парнями прибывают дамы отнюдь с неблагородного поведения. Дочь Амина заведует местной школой если кто-то из детей ей не нравится, у ребенка нет шансов получить аттестат с хорошими отметками. А мать Амина просто ведьма. Она сживает сосвет у тех, кто, по ее мнению, плохо относится к семье сына. Лангшмейцы не конфликтны. За всю свою многовековую историю они устроили всего одну революцию. Им не понравилось быть в состоянии гражданской войны. Кроме того, молодое поколение приучено почитать старших, в особенности дедов и прадедов, слушаться их. А патриархи постоянно твердили «У Амина хорошее образование, он желает нам добра». Но постепенно даже древним старцам стало понятно, что их нынешний руководитель вор и мошенник, который обогащается за счет простых ланки, человек, не уважающий традиции народа и заботящийся лишь о своей семье. И среди жителей Павловска стали зреть ростки бунтарства. Последней каплей стало решение Амина вырубить участок леса вокруг города. На освободившейся территории началось строительство коттеджного поселка на тысячу домов. Лангшмит не сразу поняли, что после того, как у них под боком окажется большое количество посторонних людей, им придется навсегда забыть о покое. Но потом они прозрели и созвали общее собрание, где попросили главу диаспоры прекратить возведение населенного пункта. Амин спокойно объяснял людям выгоды, которые принесет им соседство с поселком. По его словам... В Павловске появятся больницы, кинотеатры, магазины. Местечко перестанет быть убогим захолустьем, превратится в процветающий городок с современным бытом. Не будет необходимости с восхода до заката пахать на огородах. Ланки найдут себе необременительную работу. Но перспектива превращения Павловска в шумный мегаполис не обрадовала лангшмейцев, а испугала. Они почти единогласно проголосовали против строительства и категорически потребовали уволить рабочих. Амин разозлился и весьма грубо объяснил людям, что ему плевать на их голосование, потому что земля и лес принадлежат исключительно его семье. Право собственности подтверждено надлежащими документами, а значит, всем надо заткнуться. На следующее утро к камину явились старики и сказали, «Ты не имеешь права стоять во главе народа Ланки, поскольку являешься потомком шамана, незаконно захватившего власть. Отныне наш король Муса, прямой наследник Сауда Справедливого». Передай ему управление нашими землями. Конечно, это заявление звучит довольно смешно для современных людей, но для лангшмейцев все было очень серьезно. Амин понял, что перегнул палку и дал задний ход. «Муса, мой старший брат», — перебив Сонькину, — пояснила Замат. «Нас у матери четверо. Одна дочь и три сына. По законам Ланки правителем может стать лишь прямой потомок мужского пола, которому исполнилось 25 лет, а муси как раз столько. Так что Амин не зря испугался. Теперь я знаю, что он приватизировал земли незаконно, за взятку, документы оформлены неправильно, и лишить Амина права на собственность вполне возможно. Но когда старейшины объявили Мусу главой диаспоры, я еще ходил в школу». «Амин пообещал, что прекратит строительство», продолжала Нина Егоровна, «и рабочие на самом деле ушли. А через неделю Муса утонул. Его убил Амин» кликнула Замат. «Это все знают, но доказательств нет. Начальник полиции, друг негодяя, объявил произошедшее несчастным случаем». «И большинство лангшмейцев поверило в то, что мусор ошиб голову, нырнув с крутого обрыва в воду», — горько произнесла Сонькина. «Они такие наивные?» — не терпела я. Нина Егоровна похлопала ладонью по книге сказок. «Вы читали легенды и должны были понять, Ланки пацифисты, они никогда ни с кем не воевали. Во время единственной гражданской войны никто не погиб. Сауд Справедливый умер от инсульта, у него от стресса подскочило давление. Убить человека, даже заклятого врага, пусть в честном бою, для нас немыслимо. Поэтому Ланки не сомневались в невиновности Амина. Я с удивлением посмотрела на хозяйку квартиры. Полное ощущение, что я слушаю очередную сказку. Сонькина зябко поежилась. Нас мало на земле, и мы такие. Правда, те, кто обитает в Павловске, совсем наивны, а живущие вне общины имеют менталитет обычных россиян. Амин же просто выродок. Не прошло и трех дней после смерти Мусы, как все лангшмейцы получили бумаги от какой-то строительной компании. Там было написано, поскольку возведение коттеджного поселка прервано по желанию жителей Павловска, им надлежит выплатить неустойку по 20 миллионов рублей со двора. Лангшмейцы даже представить не могли, «Как выглядит такая городиник, И бросились к камину? Король изобразил полнейшее удивление и произнес речь. Вкратце, ее содержание таково. Народ упрекнул государя присвоение леса? Амин отказался от владения угодьями, теперь они снова общие. Ланки приняли решение о прекращении строительства, и рабочие со своей техникой убрались в освояси. Но существует контракт, заключенный с фирмой, а в нем есть пункт о неустойке. «Расти переземля общая, то и платить придется всем. Нет денег, у людей заберут их дома». «Глупости», — рассердилась я. «Во-первых, существует закон, по которому нельзя лишать людей их единственного жилья. Во-вторых, собственность на землю невозможно переоформить за пару дней». Амин обманул свою паству. «Полагаю, что те бумаги фальшивые, он их сам разослал». а Азамат кивнул. «Примерно то же самое сказал мой средний брат Ильдар». А еще он добавил, что когда станет по законам Ланки совершеннолетним, то потребует созвать общее собрание, на котором, как прямой потомок Сауда Справедливого, не зложит амина и отберет у подлеца власть. Буря в стакане воды, вздохнула я. Бедный наивный мальчик. Полагаю, для него тоже все плохо закончилось. Ланки не поверили Ильдару, грустно сказала Замат. Понимаете, мой народ очень хороший, но необразованный и крайне простой. Среди стариков есть неграмотные, а молодые в основном учились в нашей школе. Им привили правильные моральные принципы, обучили чтению, письму, а зампользование компьютером, но обширного образования не дали. Да и зачем оно тем, кто выращивает овощи? На своих полях лангшмейцы-академики, а в жизни предпочитают, чтобы их проблемы решал за них король. Вот члены семьи Амина, а также моей, ездили на занятия в Ростов-на-Дону. Я посещал художественную академию, научился рисовать, увлекся поэзией. Я молча слушала молодого человека. Права была Маша, хозяйка сувенирного салона, когда говорила, что Азамат не так прост, как хочет казаться. Вот откуда он знает стихии Сади, цитирует Маргариту Наварскую и обладает правильной литературной речью. Азамат прикидывается обычным гастарбайтером, но внимательно Семен Кузьмич понял, что жилет Сонькиной никогда не работал землекопом и все заметили, что брат Агаты очень аккуратен и даже, испытывая материальные трудности, покупает себе парфюм. Азамат на секунду замолк, потом устало произнес, «Ланки, вечные дети, им нужен отец, добрый, благородный, справедливый, в меру строгий». Но Амин не такой. После неосторожного заявления моего брата он явно перетрусил не на шутку. А через неделю наш дом ночью загорелся. Мы с Агатой успели выскочить, Эльдар же с мамой погибли. Я был еще мал и хотел побежать к Амину, бросить ему в лицо убийца. Но Агата меня удержала, сказала, он нас непременно убьет. Надо спрятаться, подождать, пока тебе исполнится 25 лет, и только тогда возвращаться в Павловск. Кроме того, чтобы победить узурпатора Амина, потребуется поддержка всех Ланки. Я буду готовить восстание, а ты учись. И мы ушли, пешком, без копейки, в кармане». Несколько дней не ели, зайцами добрались до Ростова, пришли к одному лакшмейцу, который жил неподалеку от города. Думали, тот нас приютит, но лицо молодого человека потемнело. «Родственник отказался», сказала я. Он уже знал, что случилось в Павловске и побоялся связываться с Амином. «Вы проницательны», усмехнулся Азамат. «Тот человек только дал нам денег и посоветовал уехать подальше. Не стану рассказывать, где нам пришлось скитаться, и как на нас несколько раз пытались напасть подосланные амином убийцы. Незаконный правитель Лангшмейцев опасается, что я, достигнув 25-летия, непременно вернусь и сброшу его с трона, и правильно опасается. Я непременно это сделаю. Ждать осталось недолго, всего до весны.